Глава четвертая. Цена жизни. На этот год я уже набрал достаточно учеников, так что больше мне никто не нужен. Хозяин довольно роскошного особняка, возвышавшегося на краю деревни, встретил нас не слишком радушно. Впрочем, за триста монет в год я мог бы сделать исключение и нанять вас в качестве слуг с правом посещения занятий. Маг демонстративно не ответил на наше приветствие, не спросил имен и вел себя, словно он здесь царь и бог. После такого ответа желание учиться у него пропало напрочь. Неужели отец Игуна нас мог направить к этому индюку? Платить 300 монет, чтобы ему еще и прислуживать? Совсем, что ли, мужик, с катушек съехал? — Может, его лучше лицом об что-то твердое приложить, чтобы в мозгу просветление случилось? — Ты знаком с капитаном Ашкуном? — произнес я, пытаясь скрыть негодование. — Думаешь, Маклившан Левшан должен помнить какого-то капитанишку? С трудом сдержался, чтобы не нагрубить в ответ чем-нибудь тяжелым, когда почувствовал, что меня дергают за куртку. Обернулся. — Это не тот волшебник. — тихо произнес Игун. Сразу почувствовал облегчение. Чем не повод сбить спесь с лица самоуверенного типа? — А, так ты тот самый Левшан! — протяжно произнес я. — Наслышан, наслышан. Меня предупредили, что даже останься ты единственным чародеем во всей Меригии и в этом случае идти к тебе в ученики бессмысленно. Теперь вижу, они были правы. «Прощай! А ну стоять!» — вскрикнул он. «Это кто же посмел такое сказать?» «Уважаемый баронет Жилский, пока волшебник пыхтел от злобы, собираясь с мыслями, чтобы ответить, мы вышли с его подворья. В одной деревне два мага. Немноговато ли?» — повернулся я к Игуну. «Про второго отец мне ничего не рассказывал, но мы как-то слишком быстро нашли этого». Даже из деревни, считай, не вышли. А дела у него, похоже, идут неплохо. И домик пафосный, и семерых каких-то людей в приличной одежке я заметил. И они явно не слуги. Количество учеников у каждого мага четко регулируется законами Меригии. В зависимости от ранга самого учителя. Если для левшана семь потолок, значит сам он не выше пятого. А наш... Отец говорил о шестом ранге. Дальше мы шагали молча. Еще по пути через степь Игун как-то рассказал, что далеко не каждый здешний маг может стать учителем. Чтобы получить право набирать учеников, он должен видеть какие-то каналы и иметь официальную лицензию от Академии. Вот почему я удивился, что в здешней деревушке таких оказалось двое. Если он действительно видящий, «Неужели не сумел распознать среди нас целителя? Хотя, скорее всего, этот спесивец даже не удосужился нас просканировать. Хотя я же не знаю тонкостей процесса. Надо отдать должное. и оказался крупным поселением. После того, как мы на одном краю деревни пристроили скакунов в конюшне, до другого шагали более получаса». А потом еще столько же пришлось идти, чтобы добраться до серого трехэтажного здания с пристроенной к нему башней. В отличие от предыдущего домовладения, где царил идеальный порядок, здесь чувствовалось унылое запустение. Пришлось даже самому отворять покосившуюся калитку и заходить внутрь. На подворье не заметил пока ни одного человека. Словно хозяин и обслуга давно покинули это жилище. — И как зовут искомого учителя? — спросил Игуна, подходя к серой стене дома. — Мастер Ургас! — тихо произнес он. — Кто такие? По какому праву вломились на чужую землю? — раздался чей-то скрипучий голос. Из-за угла дома появился невысокий мужчина, лет под семьдесят, одетый в серый плащ, Серые брюки, обутые в почти того же цвета сапоги, с головным убором в виде тоже серого колпака. Здравствуйте, поприветствовал я незнакомца. Скажите, мастер Ургас здесь проживает? Возможно, уклончиво ответил тот. А что вам от него нужно? Пришли в ученики определяться. Издевайтесь, почти проорал он. «Мак третий год прикован к постели. А что с ним?» «Ты что, лекарь?» — серый скользнул недоверчивым взглядом. «Нет? Да хоть бы и лекарь. Приезжали тут всякие разные, даже целители были. Столько денег на них потрачено, а все без толку. «Целители?» — переспросил я. «И что они сказали?» «Тебе-то какое дело, парень?» — тяжело вздохнул незнакомец. — Сказано, учеников мастер Ургас не берет. Но хоть поговорить-то с ним можно, хуже от этого не станет. Незнакомец смерил меня взглядом с головы до ног, затем неохотно ответил. — Могу пустить, но только за двадцать монет. Мне снадобья больному покупать нужно. — Мы согласны, — ответил после того, как ребята согласно кивнули. — Следуйте за мной, молодые люди. Смилостивился Серый, получив деньги. Мне казалось странным, что волшебник шестого уровня не смог сам справиться с болезнью. Наверняка у него имелись знания, связи, деньги. Неужели мага могла свалить какая-то неизвестная хворь? По винтовой лестнице мы поднялись в верхнюю комнату башни. За ее дверью увидели скромную, если не сказать скудную обстановку, состоящую из нескольких стеллажей, трех книжных шкафов, массивного деревянного стола, двух лавок и лежанки, на которой находился больной. «Кортис, зачем тут эти люди?» — спросил он тихо, слегка приподнявшись на локте. «Они хотели у вас учиться, мастер», — почтительно ответил Серый. «Чему может научить полумертвый волшебник?» — горько усмехнулся Ургас. — А вдруг нам удастся его оживить? — произнес я. — Ты хотя бы диагноз установить способен, молодой человек. — Проклятие! — ужаснулся целитель, округлив глаза. Похоже, он заметил нечто, что другим видеть не дано. — Надо же! — с первого взгляда определил. — Печально подтвердил его догадку Ургас. — Кто таков? — У него способности к целительству, — ответил я, заугая. «А, одаренный!» — без всякой надежды протянул больной. «Были у меня и дипломированные целители. Да, сказали, что проклятие седьмого ранга им не по зубам. И тут я вспомнил слова о Тимы, что для излечения некоторых хворей нужно много энергии. Что, совсем не помогло? Их усилий хватало на неделю-другую, а потом все возвращалось. При этом... Каждый за свой сеанс брал по сто монет золотом. Ого! А если мы попытаемся, молодой человек, не стоит питать напрасных иллюзий, — покачал головой волшебник. Что может сотворить неуч в деле, невыполнимом даже для опытных мастеров? У нас имеется одна вещь. Я бережно достал из сумки искрящийся рунит и положил его на кровать. Больной впервые проявил интерес. Он взял в руки камень и пристально на него посмотрел. «Вы хоть знаете, сколько это стоит?» — спросил Ургас. «Не дороже человеческой жизни». Теперь он внимательно посмотрел на меня, потом с трудом приподнялся на постели. Кортис заботливо поправил подушку, чтобы волшебник мог сидеть, опираясь на нее спиной. По мнению всех побывавших за три последних года в этом доме, человеческая жизнь стоит именно столько, сколько умирающий способен заплатить. Мы не просим денег, мастер. Не знаю, что он пытался отыскать в моем взгляде, но смотрел очень долго. «Хм, что ж, я готов рискнуть остатками своего здоровья», наконец произнес он. «Только вот если ничего не получится», Ты просто потеряешь полторы тысячи золотом. Не возражайте, если мы приступим прямо сейчас, спросил я. По лицу вашего целителя вижу, у него нет опыта борьбы с проклятиями. Обернулся к Ишиду. И тот подтвердил слова больного, на пару секунд прикрыв глаза. Так вы же, учитель, наверняка знаете, как ему нужно действовать, предположил я. Тут ты прав. Кстати. Как вас всех зовут? Представился сам, назвал имена остальных и попросил объяснить нам порядок действий в предстоящей процедуре. Волшебник подробно разъяснил, где нужно установить камень и как лучше воздействовать на темное пятно, которое видел лишь Целитель, а также выдал советы по концентрации энергии. Кортис снова помог мастеру, уложив его на лежанку. Ишит. «Вся надежда на тебя, не подведи!» «Сделаю все, что смогу!» Немного растерянно ответил Угай. Чувствовалось, насколько сильно на него давит ответственность за жизненно важное для всех нас дело. Ишит положил ладони лодочкой по обе стороны от камешка. «Целители говорили, что пятно должно исчезнуть полностью», подчеркнул волшебник. «Останется хоть малая часть, все на смарку. Приступай!» Камень заискрился, ладони целителя засияли, а маг застонал и вцепился руками в кровать. Ишиду также приходилось несладко, о чем свидетельствовали стиснутые скулы, сведенные брови и нахмуренный лоб с глубокими поперечными бороздками морщин. Сначала камень горел очень ярко. Затем постепенно начал угасать. «Платон, давай второй! Пятно все еще большое!» — крикнул целитель примерно через четверть часа. Немешкая вытащил второй рунит, положил сверху первого. Этот светился не столь ярко, и минут через пять тоже стал тускнеть. «Еще немного!» — снова закричал Ишит. По отработанной при лечении пограничников схеме, начал передавать целителю свою энергию. Стремительный отток быстро сказался, тянущий болью во всем теле. В глазах потемнело, но контакт с Ишидом не прерывал. По крайней мере, до тех пор, пока сам не выключился, успев осознать, что на мое место стал Игун. Падая почувствовал, как меня подхватили чьи-то руки. Опять решетка. Сколько можно? Знакомое видение возникла сразу. — Вот, а вы все на тесноту жаловались, — расслышал я женский голос. — Смотрите, какие у нас теперь хоромы. Танцевать можно. — Ну да. Каждый раз, как он проходит по краю, у нас что-то меняется. — Силен, ничего не скажешь, — поддержал ее бас. Меня угнетало не то, что сон повторяется часто. Раздражала невозможность заглянуть за решетку чтобы узнать, кто там разговаривает, сколько их. — Это он еще ничего толком не умеет. Представляете, что здесь будет, когда выучится? — снова заговорила женщина. — Так что учтите, кто будет козни строить, тому не поздоровится. Особенно это касается вас, новички. — А мы чего? — раздался скрипучий голос, который раньше я не слышал. Ежели бы не он, нас бы могло и развоплотить после гибели прежнего хозяина. Хорошо, сюда втянуло. Почувствовал, что меня трясут за плечо, и открыл глаза. Надо мной стоял Кортис с кружкой. «Парень, это нужно выпить», — сказал он. Помощник мага приподнял мне голову и влил в рот горькую микстуру. «Как мастер, своего голоса я не узнал». Лучше, чем ты. Спи дальше, приказал он и ушел. Что за человек? Не мог сказать, справились мы или нет, и чего мне теперь думать? Попытался оторвать голову от подушки, чтобы осмотреть комнату. Сразу почувствовал такую слабость, что снова рухнул на лежанку. Пожалуй, кроме как спать, Я на большее не способен. А что с остальными? Интерлюдия! Пособник бандитов, которого после похищения одаренных девушек иначе как кучером не называли, рассудил, что ему лучше остановиться в гостинице, где нашел смерть Армаз. В тот день, когда здесь пришили сразу нескольких человек, заявились местные жандармы, провели беглый опрос свидетелей и удалились. Посчитав, что блюстители порядка сюда теперь заглянут не скоро, и уж точно не будут приставать к тем, кто заселился после кровавых разборок, кучер снял номер сразу на кварту. Кроме подельников по похищению в Турине его никто не знал, поэтому бандит решил ненадолго затаиться в городе. Однако проживать здесь все четыре дня он не собирался. С утра наведался в конюшню который оставил лошадь, за постой которой также было оплачено с запасом, проверить, что она на месте. Хорошо, что я Армазу не отдал сохранную бумагу на лошадку. Наверняка бы жандармы забрали. На самом деле, все имущество убитых собрали люди-отимы. Их скакуны также достались победителям в качестве трофеев. Кучер не переставал радоваться, что тогда чуть отстал от остальных. И в конюшню после проезда через городские ворота заглянул на пять минут позже подельников. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, бандит уже завтра собирался покинуть Туриин. С Армазом покончили не жандармы, и это он прекрасно видел, как и нечеловеческую скорость действий очень опасной женщины и ее помощников. Во время операции по устранению Армаза Кучер оставался в ресторане, чтобы в случае необходимости подстраховать главаря. Однако подстраховщик, увидев, что ситуация складывается паршиво, вмешиваться не стал. Потом неоднократно хвалил себя за мудрость, ведь остальные не выжили. Единственное, чего бандит не учел, — внимательность бармена. Тот постоянно отслеживал, кто входил-выходил в обеденный зал, прислушивался к разговорам, заинтересовавших его лиц и хорошо запомнил человека, прибывшего в ресторан с Армазом. Особого внимания спутник главаря удостоился после того, как они сели за разные столики. В итоге от взгляда бармена не укрылось, когда Армаз подошел к подельнику, назвав того кучером. Обо всех странностях в своем заведении бармен по давней договоренности был обязан докладывать крабу. Поэтому он не поленился проследить за выжившим бандитом и после того, как стычка окончилась. Неизвестно, почувствовал ли кучер что-то, но сегодня вечером решил покинуть гостиницу. Еще до завтрака он отправился на местный базар, прикупил на первое время продуктов, перекусил в какой-то забегаловке неподалеку от городских ворот где перебросился парой фраз с посетителями и выбрал новое место для ночлега. Оставалось лишь забрать из комнаты вещи и перебраться на постоялый двор за стенами Туриина. Когда бандит открыл дверь, ему сразу захотелось бежать, но кто-то сзади мощным толчком заставил его войти внутрь. Щелчок дверного замка сообщил, что путь перекрыт. — Вот смотрю я на эти явно девичьи украшения и думаю, — заговорил сидевший за столом незнакомец, перед которым довольно аккуратно были разложены трофеи, отобранные у похищенных, — живы эти несчастные или нет? И знаешь, к чему склоняюсь? Скорее всего, нет. А из этого получается, что передо мной беспощадный убийца, смертный приговор которому... Сомнений не вызывает. Я никого не убивал, сразу затараторил кучер. Армаз после похищения девиц забрал лишь векселя и документы, оставив мелочь подельнику. Значит, прежние владелицы украшений были настолько очарованы твоей мужественной красотой, что сразу решили снять с себя все? Ох и сомневаюсь я, глядя на эту тупую бандитскую рожу. «Армаз организовал похищение, используя меня в темную. Вещи он отдал на хранение, а девок собирался продать дрэгом, произнес застегнутый врасплох. «Потом его убили, а я собирался отнести украденное в жандармерию. Не успел». «А кто тебе сказал, что мы из жандармерии? Выходит, ты своего кореша предал?» – Горшит быстро сориентировался – нагнав на кучера еще больший страх. «Мертвому теперь все равно, а я пытался с его помощью выкрутиться из передряги. Что ж, у тебя не получилось. Знаешь, кто убил Армаза? Он погиб на моих глазах от руки женщины, очень опасной. Эта баба назначила ему свидание, а ты, значит, собирался им свечку держать? Нет!» Мы пришли в гостиницу за другой девкой, подругой похищенных, но тут вмешался какой-то платон и платон говоришь: Вот с этого места, Подробнее. Кучер не успел подготовить легенду, которая могла бы представить случившееся в наиболее выгодном для него свете. Опять же он сразу заметил, насколько опасны эти двое, И сильнее он опасался молчаливого стоявшего за его спиной. В итоге врать задержанный не стал и рассказал все, что знал. «Выходит, сам ты того Платона не видел?» «Нет!» Но крик сбежавшей девицы в ресторане многие слышали. «Платон, помоги!» И он помог. Да так, что выскочивший из ресторана Армаз вскоре вернулся назад и попал на нож дамочки. Потом я слышал, не без ее же участия вместе с Платоном Сам краб нашел дорогу в могилу вместе со своей бандой. Что еще, знаешь, полезного? Заметно было, что Горшит обдумывал услышанный рассказ, и у пленника затеплилась надежда выпутаться. Эти люди явно интересовались не им и даже не Армазом. Их занимал тот самый Платон, о котором так много говорили в Ибериуме. Еще вчера в Туриине состоялся любопытный суд. Продолжал рассказывать кучер. Судили прибывшего в город целителя, который вроде бы хотел обокрасть дворянина. Назначили штраф под тысячу золотых. Так вот, в зале нашелся простолюдин, который взял подсудимого на поруки, выплатив все до последней монеты. И к чему ты нам городские хроники пересказываешь? По описанию, тот, кто оплатил штраф, был похож на Платона». «Бандит этого не знал, но решил, что для спасения собственной шкуры такой домысел будет не лишним. Кто тебе рассказал?» «Так я сегодня на рынке был. Там только и разговоров, что про вчерашний суд». «Ладно, на сегодня ты свою жизнь почти выкупил. Не хватает всего трех золотых», — ухмыльнувшись, произнес Горшит. Кучер безропотно выложил сразу пять. «Похвально». «Считай, что до полудня завтрашнего дня тебе ничего не угрожает». Дознаватель сгреб все содержимое стола в карман своей куртки. «Спасибо, господа, спасибо. У меня еще есть одна ценная вещь». Он полез за пазуху, а в следующее мгновение получил удар кинжалом в сердце. «И зачем это?» — спросил горшит напарника. «Вот», — ответил Мархат, вытаскивая руку бандита, — которой был зажат синий сферический амулет. Значит, не поверил, что живым его отпустим. — А мы разве собирались? — спросил молчун. — Теперь это не имеет значения. А ты молодец, что не придержал его, когда он кошелек доставал. Вот гад и осмелел. Решил, что во второй раз получится извлечь что-нибудь опасное. Я свое дело знаю. Горшит взял синюю сферу в руки. Ведь мог уйти, сволочь. Круговая волна из этой штуки раскидала бы нас по стенкам. Мархат тем временем обыскал убитого. Беседа получилась весьма содержательной. Платон, Целитель, все сходится. Это наши клиенты. Осталось выяснить, в городе они или нет. Эту Атиму искать будем? Нет. Я тоже так думаю, согласился Говорун. «Уходим!» — произнес Мархат.